Часть 11-ая. И отдойги до британских морей Красная гвардия всех сильней. 24.11.1917 года. 23:30. Северная Атлантика. ДПЛ Алроса. Капитан-лейтенант Кайзермарины Лотар фон Орно де Ляперьер. Свершилось. Вчера британское эскадра вероломно напала на морскую базу русских в Мурманске. Правда, в второго Порт-Артура у них не получилось. Скорее, вышли вторые Дарданеллы. Будь в 1916 году вместо турок в проливах русские и немцы, хвалённый британский флот уж точно весь оказался бы на дне. Мир изменился, но твердолобые бритты всё так же прут на пролом, даже не замечая, что неуклонно приближаются к краю пропасти. Кстати, этой своей подлой акции британские адмиралы развязали руки новому русскому правительству в отношении применения к ним ответных мер. Наш великий Бисмарк как-то сказал, что надо осторожно подходить к количеству применения усилий. Если приложить их меньше, чем надо, то можно добиться Искома в несколько меньшем объёме или чуть позже. Если же сил приложено больше, чем требуется, то можно добиться результата прямо противоположного Искомому. Так вышло и в этот раз. Между Советской Россией и Британской империей началось то, что можно назвать состоянием необъявленной войны. А новый русский премьер Сталин, в отличие от Болтуна Керенского, не из числа тех людей, которые будут терпеть обиды. Сегодня утром фрегатн капитан Павленко, командир русского юбота, на котором я имею честь сейчас находиться, получил радиограмму с инструкциями из Петрограда. "Послушай, Орно", сказал он мне, пряча бланк радиограммы в карман кителя. "Наш отпуск закончился, так что готовься в путь". Есть одна непыльная работенка. Чтобы вашим камрадам во Франции было полегче, мы будем выбивать из войны Америку. Позицию для своего супер-юбота русские изначально определили посреди Северной Атлантики, на трассе между Нью-Йорком и Брестом, там, где не могло быть ни одного нашего германского юбота. Но неограниченную подводную войну Кайзер уже объявил, а значит, кто не спрятался, мы не виноваты. Не заходят сюда и британские крейсеры и эсминцы, им здесь просто нечего делать, тут ничего нет. Даже легендарная Атлантида, если верить античным историкам, располагается гораздо южнее и ближе к старому свету, примерно в районе Канарских и Азорских островов. Но именно в этом районе Атлантики в настоящий момент проходит трасса, по которой во Францию потоком идут американские военные грузы и войска. Русские говорят, что наживаться на европейской войне для американцев дело привычное. Золото русских, французов, англичан пересекает Атлантику в одном направлении, а военные грузы в другом. Но хуже всего то, что презрев доктрину Монро, американцы решили непосредственно вступить в войну. Этим разжиревшим американским плутократам можно воевать, не опасаясь ничего, ведь сама Америка недоступна для войск противника. Сейчас на фронте во Франции находится всего одна американская дивизия, но вскоре это положение изменится, и совсем не в нашу пользу. Каждый день во Франции на британских пассажирских лайнерах, превращённых в плавучие казармы, прибывают всё новые и новые американские части. Ведь, как всем известно, британский торговый флот самый большой в мире. С началом войны многие его суда подняли военно-морские флаги. Флагманами же этого флота являются два крупнейших британских трансатлантических парохода Олимпик и Мавритания. Считается, что их высокая скорость хода, около 25 узлов, делает их переходы из Сасши в Британию вполне безопасными. Они не по зубам моим camarades подводникам. Но те качества, что помогают им уклоняться от встречи с юботами третьей серии, не помогут им спастись от русского ю крейсера. 16 узлов подводного хода и 53-сантиметровые торпеды, способные сами найти и поразить цель на расстоянии до нескольких миль, обо всём этом мы можем только мечтать, но тем хуже для американцев и англичан, уверовавших в свою полную безнаказанность. Сейчас, благодаря новому русскому правительству, Германия ещё способна преподнести своим врагам немало неприятных сюрпризов. Надеюсь, что наша охота на британские трансатлантические суперлайнеры, до верхних палуб набитые американским пушечным мясом, будет успешной. Меньшая цель просто не стоит даже одной русской торпеды. Я слышал, что их умное оружие по цене сопоставимо с ценой 600-тонного миноносца. И ещё одна радиограмма, на этот раз из Берлина, от гросс-адмирала Тирпица. По данным нашей военно-морской разведки, Олимпик вышел из гавани Нью-Йорка, имея на борту американскую пехотную бригаду, 8000 солдат. Примерно через сутки наши пути пересекутся, и тогда у нас с русскими будет шанс надолго испортить настроение этим заношивым янки. Русские способны на такое. Когда они убеждали подрыгай нашего кайзера оставить их в покое, то в двух последних сражениях они уничтожили в 10 ира больше наших солдат. Всё правильно. Со слабыми не договариваются, слабых покоряют. Бригадный капитан Павленко говорил мне, что сейчас изнемогающая от войны Германия должна проделать то же самое в отношении Антанты. Нашему кадеру надо убедить важных господ в Париже, Лондоне и Вашингтоне, что война на истощении с заключением мира на востоке провалилась, и лёгкой победы уже не будет. Кроме того, наша армия стоит у ворот Парижа, и ещё неизвестно, как пойдут дела на западном фронте, когда закончится переброска войск с востока. Фортуна, богиня капризная и непостоянная, как и все женщины. А сейчас русский юкрейсер выписывает зигзаги на пути спешащего в Европу британского лайнера, набитого войсками, и слушает море. Я знаю, что эти проклятые британцы уже придумали гидрофоны, с помощью которых они обнаруживают приближение наших Ю-ботов. Но у русских приборы в тысячу раз чувствительнее британских. Сам же их Ю-крейсер является образцом бесшумности, и британские гидрофоны не в состоянии обнаружить его даже вблизи. О нет, нам не грозит печальная слава Ю-20, утопившей Лузитанию. Наша цель в настоящий момент числится британским вспомогательным крейсером, Она окрашена в размывающий контуры камуфляж и несёт на мачте флаг Royal Navy, а это значит в море она является законной добычей любого, кто сумеет её атаковать. Вот и она. Идущий с запада на восток огромный океанский пароход был обнаружен час назад. Русские тут же пошли ему на перехват. При скорости цели в 24 узла мешкать нельзя даже на ю крейсере. Короткая погоня под водой на невозможных для германского юбота 16 узлах. Русские уже на позиции перехвата. Всё дело в так называемом уравнении существования. Чем крупнее корабль, тем мощнее у него вооружение, толще броня, сильнее машины и больше запас топлива. Крейсер, он и есть крейсер. В перископ хорошо виден ярко освещённый силуэт океанского лайнера. Кого ему бояться, ведь наши юботы сюда не заходят, а надводным рейдерам практически невозможно прорваться через британский барьер в Северном море. Несчастные и наивные лимонники и янки ещё не подозревают, что приговор им уже вынесен, и палач уже поднял над головой свой топор. Фрегатн капитан Павленко собран и деловит, как будто торпеды, которые он сейчас выпустит, поразят учебную мишень, а не корабль битком набитый живыми людьми. У его корабля есть ещё одно полезное свойство. Торпеды выбрасываются из аппаратов посредством воды, а не сжатым воздухом. И при выстреле юкрейсер не выдаёт себя воздушным пузырём, поднимающимся на поверхность. Теперь поздно. Как сказали русские, с вероятностью 99% это всё же наш Олимпик. Русский радист постоянно слушает эфир. Пока всё тихо. Если на Олимпиаде заметят наш перескок, то британцы немедленно поднимут шум. Я всё понимаю, и всё равно мне становится не по себе лишь от одной мысли о тысячах беспомощных людей, тонущих в холодных водах Атлантики. Радиограмма: "SOS. Торпедирован подводной лодкой". И ни один возможный спасатель не подойдет близко к месту катастрофы из опасения стать нашей следующей жертвой. Но это война, и не мы послали этих людей воевать с нами на другую сторону Атлантики. Русские говорят, что если янки не остановятся сейчас, то в дальнейшем подобное поведение войдет у их политиков в привычку, в дурную привычку. А когда пса хотят отучить от дурной привычки, то его бьют палкой и иногда по морде, что помнил долго-долго. Юкрейсер дважды слегка вздрогнул. Русские стреляют сразу двумя торпедами из носовых аппаратов. Ключ в секундомер, фрегатн капитан Павленко говорит, что нам не нужны подранки, а Олимпик в принципе способен держаться на воде при затоплении шести смежных отсеков. Как говорят русские, кашу маслом не испортишь. На мой закономерный вопрос, а как же Титаник? Последовал ответ, что у Титаника как раз затопило 9 отсеков с одного борта, и это сделало его положение безнадёжным. Беседуя фрегатн капитан не забывал посматривать на секундомер. В последний момент британский лайнер попытался было совершить какой-то манёвр, но поздно, совсем. От русских торпед уклоняться бесполезно, они сами найдут свою цель. Два взрыва прогремели в положенное время один за другим, а через пару секунд что-то рвануло ещё несколько раз. Это уже могли быть котлы или же вдобавок к войскам британский лайнер перевозил из Америки ещё какую-то взрывоопасную гадость. В перископ хорошо было видно, как корпус лайнера, переламываясь пополам, стремительно уходит в пучину. Сигнал SOS радист не услышал, а значит, никто никогда не узнает, что действительно произошло с лайнером Олимпик. Может быть, через пару месяцев неутомимый Гольфстрим выбросит на побережье Ирландии и Шотландии плавучие обломки и расклёванные чайками трупы погибших. Значит, такая у них была судьба. Кисмет, как говорил один знакомый турецкий офицер. Русские спокойны, будто они только что провели не боевые, а учебные стрельбы. Год. Спасибо тебе за то, что англосаксов эти русские пришельцы из будущего ненавидят больше, чем нас. Иначе Германию уже стёрли бы с лица земли. Русский юкрейсер, не спеша, уходит от места, где нашли свою смерть тысячи американских солдат и британских моряков. Для них уже всё кончено, но наша охота продолжается. У англичан ещё много походов, перевозящих американские войска через Атлантику, а, соответственно, у русского юкрейсера ещё много целей. Сейчас в порту Нью-Йорка стоит под погрузкой знаменитая Мавритания. Скоро мы постречаем и её на этом маршруте смерти. Потом нам подвернётся ещё кто-нибудь достаточно крупный, а потом ещё. И так, пока не кончатся торпеды или не выйдет ресурс автономности. Это чисто по-русски, как в том анекдоте, который рассказал мне в первый день пребывания на этом замечательном корабле один весельчак лейтенант. Он про старого и молодого быка, которые в разговоре между собой произносят А потом мы не спеша спустимся с горы и поимеем всё стадо. 25 12 ноября 1917 года. Полдень. Петроград. Таврический дворец. Тамбовцев Александр Васильевич. Случилось так, что сегодня к нам в Таврический дворец зашёл авиаконструктор Игорь Иванович Секорский, и его тут же определили ко мне на приём. Правильное решение, а то в прошлой реальности с ним обошлись просто омерзительно. Некто Юрий Ларин, в миру Ехил Михэл Залманович Лурье, оперативно перекрасившийся в большевики меньшевик, член президиума ВСНХ, просто вытолкнул Сикорского и совнаркома со словами: "Самолёты нам не надобны, у нас тут революция", добавив, что авиация для новой России важна так же, как парфюмерия. Всё это закончилось эмиграцией, и мы навсегда потеряли для страны гениального авиаконструктора. Кстати, я уже имел честь познакомиться с Игорем Ивановичем. Чуть меньше месяца назад наши морские пехотинцы застукали его в тот момент, когда будущая авиационная светила фотографировала в Таврическом саду наши вертолёты. Тогда я с ним коротко побеседовал, а потом заодно с Николаем Николаевичем Полекарповым отправил теми самыми вертолётами прямо на адмирал Кузнецов, чтобы наши лётчики и техники поближе познакомили господ товарищей конструкторов с нашей авиационной техникой. И теперь, полные творческой энергии, Сикорский и Полякарпов вернулись в Петроград, причём не в одиночестве. Вместе с авиаконструкторами на нашей из кадри побывали и нынешние кораблестроители во главе с академиком Крыловым. Кораблестроителей Сталин направил на особую эскадру контр-адмирала Ларионова, дабы они хоть немного смогли ознакомиться с кораблями из будущего. Но Сикорский собирался говорить не о кораблях. Игорь Иванович пришел обсудить свои планы на будущее. Точнее, он попросил у меня помочь ему определиться с его статусом. Дело в том, что он сейчас сидел без работы. С середины 1917 года производство на заводе РБВЗ практически остановилось. Новые самолёты не строились, а рабочие больше бастовали и митинговали, чем трудились. К тому же, пятилетний срок действия контракта, заключенного им с акционерным обществом РБВЗ, истёк ещё в апреле 1917 года. Не имея на руках средств к существованию, Сикорский вынужден был распродавать своё имущество, чтобы кормить жену и маленькую дочь. Все честно заработанные деньги семьи Сикорских были вложены в акции завода, которые сейчас не стоили ни копейки. Поначалу разговор у нас получился довольно напряженным, но потом мало-помалу мы нашли решение, взятое из нашего прошлого. Создать что-то вроде закрытой шарашки, куда могут быть приняты лишь самые проверенные и доверенные лица. Привлеченные к работе инженеры и конструкторы будут допущены до наших тайн, а значит, секретность будет там максимальная. И раз уж Сикорский сам пришел ко мне, то надо начинать с секции авиации, руководителем которой будет Игорь Иванович, а его заместителем станет Николай Поликарпов. День был воскресный, но большевики привыкли работать без выходных. Так что за несколько часов мы успели переговорить с Дзержинским, Красиным, заместителем Фрунзе по авиации, уже достаточно известным авиаконструктором Дмитрием Павловичем Григоровичем. Правда, тот строил самолёты для военно-морского флота, но и в сухопутных летательных аппаратах разбирался. Так что в суть вопроса сразу вник. А напоследок мы зашли напрямую к Сталину. И вот теперь у нас на руках имелся проект постановления совнаркома с визами профильных наркомов. Привлечённым к работе инженером и конструктором, выделят соответствующие средства, выдадут продовольственные пайки и обеспечат необходимыми для работы материалами. Словом, полная свобода для творчества. Самому же Секорскому в кассе совнаркома тут же выдали разовое вспомоществование 1000 царских золотых рублей. Райне скромная плата за то, что конструктор такого масштаба остался трудиться в Советской России. Уходил Игорь Секорский из Ставрического дворца полный воодушевления и творческих планов. А то как же? Теперь он не люмпен с высшим техническим образованием, а уважаемый, обеспеченный человек, состоящий на хорошо оплачиваемой государственной службе. Уже прощаясь, я подумал и попросил Игоря Ивановича определиться, чем он будет заниматься: тяжёлыми многомоторными самолётами или вертолётами. И то, и другое будет востребовано в Советской России. Тот немного подумал и сказал: "Александр Васильевич, если по-честному, то меня всегда интересовало новое, ещё неизвестное" Я строил свои мурамцы, добился того, что они стали лучшими и единственными тяжёлыми бомбардировщиками в мире. А вертолёты? Знаете, Александр Васильевич, в детстве моей любимой книгой был роман французского писателя Жюля Верна "Рабурс завоеватель". Именно тогда я дал себе слово построить когда-нибудь подобный воздушный корабль. То, что я увидел на вашем корабле, адмирал Кузнецов, потрясло меня. Ваши вертолёты это просто чудо техники. Но я достаточно подробно изучил этот вопрос. И авторитетно заявляю, что строить нечто подобное в настоящее время просто невозможно. Ни не тот уровень техники, ни ещё нет в достаточном количестве подходящих для этого материалов. Для и на нынешнем оборудовании просто не получится изготовить важнейшие узлы. Мне придётся шаг за шагом идти по пути создания вертолётов, чтобы каждый последующий экземпляр был совершеннее предыдущего. Главное, что мне теперь известно направление движения. Мало того, придётся развивать множество смежных отраслей. как, например, массовое производство алюминия и конструирование мощных и лёгких авиационных двигателей. Игорь Иванович вздохнул, наматывая на шею кошне. Я, конечно, буду работать на этом направлении, но скорого результата ждать не стоит. Хотя кто его знает, тяжёлый многомоторный самолёт тоже не так давно считался фантастикой. А поди ж ты. Вот и отлично, сказал я. Надеюсь, что когда-нибудь в Советской России появятся вертолёты, сконструированные в КБ Сикорского. А кого бы вы посоветовали назначить главой конструкторского бюро, занимающегося строительством тяжёлых многомоторных аэропланов? Ведь вы один просто не потянете два направления. Тот подумал и назвал, как я и ожидал, фамилию Алексея Николаевича Туполева. Будущий генеральный конструктор и трижды герой соцтруда сейчас находился в Москве и вместе с профессором Московского высшего технического училища Николаем Егоровичем Жуковским занимался конструированием первой аэродинамической трубы и собирался открыть то, что позднее станет называться ЦАГИ. Я одобрительно кивнул Сикорскому и попросил его в течение двух-трёх дней составить список конструкторов, техников и опытных лётчиков, которые могли бы работать в наших авиационных КБ, строить и испытывать новые самолёты. Кто и где сейчас находится, каково материальное положение, есть ли семьи, нужна ли помощь, ведь прибывшие с нами из будущего вертолёты и самолёты не вечны. Рано или поздно они станут непригодны для дальнейшей эксплуатации. К этому моменту мы просто обязаны начать выпускать свои советские самолёты и вертолёты, которые должны быть лучшими в мире. Всё, что нужно для этого, у нас есть. Те, кто в нашем прошлом уехал в эмиграцию и там за рубежом совершил свои открытия, прославившие страны, в которых они были сделаны, достаточно вспомнить изобретателя телевидения Зварыкина. В этой реальности останутся в нашем отечестве Тысячи, десятки тысяч талантливых инженеров, рабочих, учёных не будут убиты во время гражданской войны, а найдут в новой советской России место для приложения своих творческих сил. У нас есть месторождения практически всех полезных ископаемых, необходимых для создания новых материалов, ещё неизвестных в этой истории. И главное, есть знание того, как это всё сделать. И ещё, избежав гражданской войны и разрухи, мы получим в своё распоряжение те самые 10 лет которых в нашей истории не хватило СССР для подготовки к новой мировой войне. Каким бы путём ни пошла местная история, уж мы-то знаем, что вряд ли удастся избежать повторения мировой войны, и целью её будет опять уничтожение России, на этот раз под предлогом борьбы с большевизмом. Я сделал пометку в своём рабочем блокноте. Надо срочно создать отдел в структуре совнаркома, который будет заниматься розыском и доставкой в Петроград тех, кто в самом ближайшем времени прославит Россию. Война войной, политика политикой, но надо задуматься и о будущем, о будущем, которое мы создаём в этом настоящем. Едва распрощавшись с Игорем Ивановичем, я вспомнил об эскадрилье воздушных кораблей Илья Муромец, которая дислоцировалась на юго-западном фронте неподалёку от Винницы. Ситуация там сложилась просто отчаянно. Не представлявший никакой опасности для противника большой гарнизон Винницы, распропагандированный местными революционерами, окончательно вышел из повиновения своим командирам. Как мне доложили 2 дня назад, группа вооружённых солдат, одуревших от безделья и вседозволенности, сделали попытку захватить винные склады. Спирт был вылит в реку Буг, и можно было видеть необычную для тех времён сцену, когда солдаты и жители бежали к реке со своими чайниками, чтобы наполнить их этой ценной, хотя и грязной смесью воды и спирта. Толпа солдат, атаковавшая склады, позорно бежала после первого же выстрела, сделанного из броневика, что охраняло аэродром. Никого не ранило. но одного разрыва снаряда хватило, чтобы в конец разложившиеся части в панике бежали. Напуганные этими событиями военные власти и муниципальные чиновники Винницы решили удалить 15-й резервный полк, расквартированный в городе. Но полк отказался трогаться с места. Когда карательный отряд, состоявший из взвода кадетов 2-й школы прапорщиков в городе Житомире, одной батареей казаков и подразделения броневиков вошли в Винницу, весь гарнизон сдался. Броневики были теми же, что пытались защитить винные склады. Во время этого бунта к 15-му резервному полку присоединился пулемётный полк, все нижние чины из кадры воздушных кораблей, зенитная батарея и другие. Ситуация складывалась достаточно серьёзная. Кроме того, что гарнизон Винницы был гораздо больше по размерам, чем его противники, на складах и кадры имелся огромный запас оружия, более 250 пулемётов с боеприпасами. Я уже сообщил Бережному, чьи эшелоны в настоящий момент уже на подходе к Киеву, о том, что происходит в Виннице, и попросил его оказать помощь лётчикам и техникам из кадры. Надо было спасать самолёты и опытные лётные кадры от расправы, которую грозились учить над ними погромщики. 26 13 ноября 1917 года. Утро. Киев. Левый берег Днепра. Станция Дарница. В тот час, когда небо на востоке только-только начало сереть, к присыпанной снежком платформе станции Дарница подошёл пригородный так называемый дачный поезд. Он приходил утром, потому что именно в это время окрестные селяне с левого берега везут на городские рынки продукты своего нелёгкого крестьянского труда. У каждого, кто хоть раз видел подобный поезд, рот наполняется тягучей слюной, а на ум приходят молоко, яйца, сметана, сало, и непременно украинский хлебный самогон, горячий как бензин. Вот и прогуливающийся по перрону часовой Вольного украинского казачества Микола Апанасенко, обряженный в русскую солдатскую шинель и высокую смушковую шапку, из-под которой торчал буйный смоляной чуб. Поправил висящую через плечо трёхлинейку и непроизвольно сглотнул слюну. Пока он мёрзнет здесь на ледяном ветру под тусклым керосиновым фонарём, Его побратимы из Дарницкой сотни сладко спят на крепких дубовых лавках в жарко натопленном и насквоз прокуренном помещении вокзала. Сглотнул слюну казак ещё и потому, что на подножке приближающегося первого вагона он увидел застывшего в ожидании остановки поезда казачьего офицера. Белая баранья папаха, офицерский башлык, шинель тонкого сукна, горделивая осанка, погоны с васильковым просветом и одной звёздочкой, портупей с перехлёснутыми за спиной ремнями и неизменная сабля. Красавец. За спиною подхорунжева, а именно таков был младший офицерский чин у казаков, маячили рядовые. Миколов вздохнул при чувстве неприятный разговор. Мало что в присутствии чужого офицера не удастся пощепать едущих на рынок селян из неженой Бахмычи, так ещё может влететь плетью по спине за неопрятный внешний вид и плохое, по мнению начальства, несение службы. Дежурный по станции махнул флажком. И окутавший паром локомотив американской постройки серии Ел замер у водоразборной колонки. Густые белые клубы на мгновение скрыли всё вокруг, и дежурного, и злощасного Миколу, и станционную платформу. Потерявшийся в белой мути, часовой неожиданно ощутил сильнейший удар, из глаз брызнули искры, и сознание провалилось куда-то в темноту. Очнулся Микола на заснеженном перроне лицом вниз, со связанными за спиной руками. В рот ему был забит кляп, сделанный из его же собственной рукавицы. Повернув голову, он успел увидеть, как до зубов вооруженные казаки, приехавшие на дачном поезде, выводят из здания вокзала и его обезоруженных побратимов, в испуге задравших вверх руки. Последним выволокли на свет Божий труп сотника, за которым тянулась кровавая полоса. Похоже, тот успел схватиться за оружие и был убит на месте. Чьи-то сильные руки подняли Миколу на ноги. Последовала хорошая затрещина. И вот он уже покорно семенит вслед за своими товарищами по несчастью в пустой пристанционный пагос, лишь бы не расстреляли. Испуганно подумал недавний защитник самостийной Украины. Тем временем территорию вокзала быстро и деловито занимали приехавшие на дачном поезде вооружённые люди. Жёлто-блакитный флаг был с хряском сорван с флагштока. Кроме пленных на перрон, от греха подальше из помещений железнодорожной станции выгнали телеграфиста и заспанного помощника дежурного. Сам дежурный по станции, а терапевт, стоял рядом с давешним подхорунжем и, опасливо поглядывая на наган в руке офицера, дребезжащим голосом докладывал о том, что происходит в городе и какие войсковые части из тех, что поддерживают Центральную Раду, находятся в непосредственной близости от станции. Запинаясь и вздрагивая всем телом, дежурный сообщил, что войск верных Центральной Раде на расстоянии двух-трех верст от станции нет, а в городе назначенный Радой генеральный секретарь по военным делам Симон Петлюра Вслед за сформированным еще летом этого года первым украинским имени гетмана Богдана Хмельницкого полком формирует второй полк имени гетмана Павла Полубодка. Но война уже давно всем остачертела, и хлопцы подались в эти полки лишь потому, что там хорошо кормят и выдают форму и оружие. А по весне большинство из них собирается податься домой, потому что воевать незачем, да и не с кем. «Я слышал, пан-офицер, что Россия крепко побила германцев и заключила с кайзером мир». Вот обострастно сказал уже успевший немного прийти в себя дежурный. Да, это так, с лёгким польским акцентом насмешливо ответил подхорунжий. Война с Германией окончена, но, видно, есть все окрев, то ещё досты не навоевался, вроде этого вашего петлюры, который 3 года сидел в тылу, пока мы месили грязь в окопах. И вот теперь эти господа решили попонавать. Тем временем с восточной стороны послышался шум приближающегося поезда. Прошло несколько минут. И вот на соседний путь с лязгом и грохотом втягивается ощетинившийся пушками и пулемётами бронепоезд Красный Балтиец. Продвинувшись почти к выходной стрелке, состав с лязгом замер. Ствол морского 130-миллиметрового орудия привет от Авроры мрачно смотрел через Днепр в сторону Киева. С подножки первого броневагона на перрон спрыгнул невысокий подтянутый полковник, одетый в странный пятнистый бушлат и серую каракулевую папаху. Следом соскочил ещё один военный, по внешнему виду явно ниже ниччин, являющийся то ли ординарцем большого начальника, то ли его телохранителем. Перебравшись через пути, эта парочка ловко забралась на платформу. Выслушав подробный рапорт, полковник оглядел пустынный заснеженный перрон, на мгновение остановился взглядом на вновь начавшем мандражировать дежурном, после чего сказал: "Хорошо сделано, Константин Константинович. Благодарность и рукопожатие перестроим вам лично и всем вашим орлам". «Служу трудовому народу!» Пожав руку полковнику Бережному, ответил прапорщик Рокоссовский и козырнул. «Разрешите действовать дальше?» «Разрешаю, Константин Константинович!» Полковник сделал ответное движение. «И мы тоже за вами!» В предрассветной полутьме по перрону провели коней. Они глухо процокали копытами по деревянному настилу. Тогда под Ригой младший унтер-офицер Рокоссовский пристал к механизированной бригаде Красной Гвардии не один. Ос находившимися под его командованием разведчиками-охотниками Кргопольского драгунского полка. Сейчас возглавляемые прапорщиком Ракосовским бывшие драгуны Кргопольцы в Красногвардейской бригаде полковника Бережного занимались конной разведкой. Лехие, повидавшие виды и понюхавшие порох и драгуны, прошедшие огонь, воду и медные трубы империалистической войны в бригаде считались отчаянными головорезами. Кое чему эти орлы могли бы поучить и бойцов спецназа ГРУ, как впрочем и наоборот. После заключения мира с Германией почти никто из них не захотел демобилизоваться. Да и что делать в деревне мужику зимой-то? Вот по весне, когда сойдёт снег и заблеют подснежники, когда придёт время пахать и сеять, тогда-то многих бывших крестьян потянет к родной земле. Но и тогда останутся в бригаде те, кто предпочтёт кадровую службу в новой армии Советской России работе на земле. А сейчас, сейчас у них всё впереди. Будут и лихие рейды, и отчаянные бои. И то, что можно будет вспомнить, и то, что потребуется забыть. Уже не в первый раз вот так внезапным броском, не давая врагу опомниться, разведчики Рокосовского снимали часовых и разоружали отряды самостиенников, подчинявшихся Центральной раде. Пытавшихся оказывать сопротивление, уничтожали не задумываясь, остальных разоружали и, проводя разъяснительную работу с помощью доброго слова и нагайки, отпускали по домам. Бережный помнил, что в его истории АПОФИОС разгула национализма и самостийности ещё не наступил. Ещё не была провозглашена УНР, Украинская народная республика, и даст бог это уже и не случится, ведь сейчас не будет поддержки оккупационных германско-австрийских войск. Интриг англо-французов, шашней с легионами маршала Пилсудского достаточно будет нейтрализовать верхушку самостийников, и ситуация быстро изменится, ведь те же украинские селяне хотят по большому счёту лишь одного Сеять хлеб, работать в поле с утра до ночи, торговать на базаре, пить горилку, закусывать салом и не лезть в политику, которая им совершенно непонятна. ко всему этому способствовала бригада Красной гвардии полковника Бережного. двигаясь в шелонах по малороссии, по пути ликвидируя во всех встреченных населённых пунктах власть Центральной рады и восстанавливая власть законного правительства в Петрограде. впереди теперь был Киев, пока ещё находящийся под властью украинских самостийников. Прапорщик Рокоссовский вскочил в седло и поднял руку. В сером полумраке перед ним лежал Дарницкий мост, перекинутый через схваченный первым осенним летком Днепр. Вслед за конными разведчиками, лязгая на рельсах, двинулся вперед и бронепоезд. На востоке, за их спинами, как в известном всем пришельцам из будущего фильме, из белой пелены тумана вставало огромное красное солнце. Бригада вступала в ничего не подозревающий Киев. Был понедельник, а он, как гласит народная мудрость, День тяжёлый. 23 13 ноября 1917 года. Около полудня. Киев. Улица Владимирская, дом 57. Здание Центральной рады. Генеральный секретарь по военным вопросам Симон Петлюра. Пан генеральный секретарь сидел в своём кабинете весь в раздумьях и сомнениях. Ситуация, складывающаяся на Украине, нравилась ему всё меньше и меньше, а ведь как всё хорошо начиналось. После февральской революции бывший земгусар начал спешно создавать в частях западного фронта украинские войсковые рады. По его замыслу, они должны были укреплять самосознание малоросов и вдохновлять их на создание Украинской республики. На волне революционного энтузиазма Петлюра выдвинулся в руководство украинским движением в армии. В апреле 1917 года он же выступил инициатором и организатором проведения в Минске Украинского съезда Западного фронта. Съезд создал Украинскую фронтовую раду, а ее председателем снова выбрал именно его, Симона Петлюру. Как председатель фронтовой рады и уполномоченный Земгора, Петлюра был делегирован на Всеукраинский национальный съезд, созванный в Киеве Центральной радой. И с середины апреля по сегодняшний день Пан-генеральный секретарь боролся в Киеве за власть. Уж очень много было желающих попоновать в матери городов русских. Добиваясь украинизации частей бывшей российской императорской армии, дислоцированных на территории Малороссии, и Черноморского флота, он зарабатывал поддержку членов Центральной Рады. Петлюра одновременно заигрывал и с щирыми украинскими националистами, и со сторонниками единой и неделимой, скрытыми монархистами и открытыми социалистами. приходилось обещать всем и всё, зная, что всё равно потом, добившись власти, он не исполнит ничего из обещанного. Пока у власти было временное правительство, он выступал за тесную федерацию Украины с Россией, свёртывание националистической пропаганды, создание украинских добровольческих частей в русской армии, войну до победного конца. Всё это, если вспомнить, о чём он говорил буквально несколько недель назад, выглядело с его стороны довольно беспринципно. Но так принято в политике суметь вовремя переметнуться к тому, кто сильнее, и сразу же начать поиск ещё более сильного хозяина. Падение правительства Керенского и пришествие к власти большевиков во главе со Сталиным спутали все карты пана генерального секретаря. Выступая на митингах и призывая граммодян к дружбе с новой революционной Россией, он фокусировал усилия по ползучей украинизации армии. Петлюра прекрасно понимал, что власть на Украине достанется тому, за кем будет вооружённая сила. То, что произошло совсем недавно в Петрограде, развязало руки ему и другим членам Центральной рады. После кулуарного совещания с Винниченком и Грушевским он пришёл к выводу, что настало время провозгласить Незалежную Украинскую Республику. Только провозгласить её легко, но что будет дальше? Пан генеральный секретарь имел своих информаторов в Петрограде. Именно они сообщили ему о внезапном появлении на политической сцене некой третьей силы, непонятно откуда взявшейся в столице бывшей Российской империи. Эта третья сила, олицетворённая из кадров боевых кораблей адмирала Ларионова и моторизированной бригады полковника Бережного, была поистину силой, неумолимой и безжалостной. О боевых возможностях их кораблей, аэропланов, танков и броневиков ходили самые невероятные легенды. По крайней мере, именно они сумели нанести сокрушительное поражение германскому десантному флоту у острова Изель, а затем и разгромить сухопутную армию немцев под Ригой, которой, кстати, командовал Гинденбург с Людендорфом. И именно тогда германский кайзер поджал хвост и после непродолжительных переговоров заключил мир с новым большевистским правительством России. А ведь какие были большие надежды на германцев. Петлюра рассчитывал, что односторонне провозгласившая независимость Украинская республика сумеет в ходе мирных переговоров с кайзером убедить немцев, что Украина не России и что союзник в лице правительства Центральной рады будет очень полезен Германии как противовес дикой и азиатской России. Теперь все эти планы пошли коту под хвост. В то же время через своих людей в Европе он, Петлюра, постоянно поддерживал связь с влиятельными политиками Антанты. Понятно, что нельзя класть яйца в одну корзину. Надо поддерживать хорошие отношения со всеми, кто может быть полезен. Потерпит поражение в войне Германии и её союзники, можно найти друзей среди её противников. Но на западном фронте ещё шли тяжёлые бои, и ни французы, ни британцы в случае чего не смогли бы перебросить крупные силы, чтобы спасти молодую украинскую демократию от её извечного противника Имперской России. Хоть она и стала советской, замашки у неё остались прежними. Между прочим, пред وص в наркоме Сталин, пустивший из пулемётов кровь своим же бывшим соратникам, был очень похож на Наполеона Бонапарта, который также безжалостно расстрелял в Париже картечью недовольных его правлением республиканцев. На нечто подобное не отважились ни бывший премьер Керенский, ни экс-император Николай, а этот горец приказал стрелять и глазом при этом не моргнул. хорошо зная, что собой представляют украинизированные воинские части, дислоцированные в Киеве и окрестностях. Пан генеральный секретарь не питал больших иллюзий насчет успешного сопротивления хорошо вооруженным и дисциплинированным войскам Красной Гвардии, которые, как доложили информаторы, уже выступили из Петрограда для установления в Киеве новых советских порядков. Петлюра вздохнул. Он знал, что фактическая власть Центральной Рады не распространялась дальше десятка другого верст вокруг Киева, В остальных городах Малороссии, на словах местные атаманы поддерживали Центральную раду, а на деле, а на деле каждый из них набирал своё домашнее войско, варту, охрану, состоящую из вартовых, которые слушались только своего пана-атамана и больше думали о том, как бы пограбить селян, а не защитить их от внешнего врага. Пан генеральный секретарь вспомнил всё, что ему рассказывали о пятнистых бойцах бригады полковника Бережного, Полковник и его люди прибыли в Петроград на кораблях из кадра адмирала Ларионова. Именно эти головорезы безжалостно расстреляли в Петрограде всех, кто рискнул поднять бунт против правительства Сталина. Вот это настоящая сила. С такими союзниками большевики могут чувствовать себя как за каменной стеной. От этих мыслей пану генеральному секретарю стало нехорошо. Петлюра получал информацию о том, что составы с карательной экспедиции полковника Бережного уже движутся по территории Малороссии, так что скоро Тот вместе со своей бригадой будет неподалёку от Киева. В их составе есть даже бронепоезд с морскими пушками. И самое страшное, что полковника Бережнова и его сюзерена Сталина, кроме большевиков, поддерживают ещё и чудом уцелевшие офицеры-монархисты, сторонники единой и неделимой. Петлюра знал, что за время движения численность карательной экспедиции за их счёт выросла чуть ли не вдвое. А это призыв бывшего императора к сотрудничеству с правительством Сталина. Здесь в Москве, в русском Киеве, открыто издевающимся над целюковскими бреднями сторонников самостийности, их несомненно уже ждут как освободителей. Что же делать ему, Симону Петлюре? Как поступить? Может быть, сбежать? Тогда куда? Повсюду смута, повсюду анархия и беззаконие. Остаться в Киеве? А что тогда с ним сделают посланцы Сталина? Может быть, пока не поздно попробовать выйти на местных киевских большевиков? Петлюра тяжело вздохнул. Он ведь когда-то называл себя социал-демократом. Ему было понятно лишь одно: оказание сопротивления незваным гостям из Петрограда это немедленная и верная смерть. Это всё равно что таранить лбом идущий на полной скорости паровоз. Имея подавляющее превосходство в силах, они не будут церемониться со своими противниками. Значит, пока не поздно, надо попытаться встать на их сторону, то есть предать саратников. Предательство. Петлюра покатал это слово на языке. Пусть это подло, но в политике всё далеко не стерильно. А кто б резглив, тот в политику не идёт. За окном на Владимирской раздался приглушённый шум моторов. Отдёрнув штору, Петлюра увидел, как к зданию Центральной рады подъехали несколько больших авто незнакомых ему образцов. Машина, которая ехала первой, была раскрашена зелёными и коричневыми пятнами и вооружена установленным на крышу ручным пулемётом. Вторым следовал чудовищного вида остромордый броневик. Он имел восемь огромных, почти в рост человека, колёс. А угловатый, похожий на гроб корпус венчала небольшая башенка с двумя пулемётами. Один был с длинным стволом и большого калибра, линий в 5-6, зато второй, похоже, был поменьше, под обычный трёхлинейный патрон. У восьмиколёсного броневика сбоку открылась дверь не дверь, люк не люк. Оттуда стали ловко выскакивать солдаты в пятнистых куртках и круглых стальных шлемах, вооружённые короткими карабинами с приделанными снизу кривыми магазинами. Чуть подаль Петлюре было плохо видно. Остановился ещё один большой грузовик, и с него, судя по всему, тоже бодро сыпались вооружённые люди. Это они, ледяней от ужаса подумал Петлюра. Они уже здесь. Часовые, стоявшие у входа в Центральную раду, увидев наведённые на них стволы пулемётов, приняли единственное разумное решение: бросили на землю бесполезные винтовки и подняли вверх руки. Центральная Рада пала перед большевиками без единого выстрела. из первой машины, той поменьше, вышли несколько человек, видимо, начальство, и в сопровождении нескольких солдат, не обращая внимания на перепуганную охрану, с хозяйским видом направились к дверям, ведущим в раду. Пан генеральный секретарь почувствовал, что в животе у него похолодило ещё сильнее. На ватных ногах он подошёл к дивану и сел. Минут через 5 дверь открылась. В кабинет вошли трое. Одного из них, худощавого мужчину с острой бородкой и в круглых очках в железной оправе, петлю узнал лично. Это был инженер Леонид Пятаков, авторитетный большевик и мало того, член Киевского комитета РСДРПБ и представитель Киевского Ревкома. Недели 2 назад тот вместе с другими видными большевиками был арестован самостиенниками, но после всеобщей предупредительной забастовки киевских рабочих Центральная Рада была вынуждена отпустить арестованных. Теперь же роли переменились, и Петлюра с горечью подумал, что за него-то вряд ли кто захочет объявлять забастовку. Лицо второго незваного гостя, человека средних лет, одетого в серую солдатскую шинель плотного телосложения с бородкой а-ля Николай II, Петлюре тоже показалось знакомым. Он напряг память и вспомнил. Вроде встречал его в Минске, где тот был одним из руководителей большевиков. Кажется, фамилия этого человека – Фрунзе. И он в правительстве Сталина был главой военного ведомства. А вот третий, третий был явно не из большевиков. Этот человек больше походил на кадрового офицера фронтовика. Петлюраны смотрелся на таких же, как он, ещё во время своего пребывания на Западном фронте. Одет этот офицер был в такую же, как и у солдат, пятнистую форму без знаков различия. Впрочем, присмотревшись, Петлюра разглядел на хлястиках погонах Бушлата три большие тёмно-зелёные звёздочки. Да это же сам Бережной. Пану генеральному секретарю стало совсем неуютно. «Здоровенький булы, гражданин Петлюра!» Усмехнувшись и разглядывая его с уничижительным любопытством, сказал офицер. «Должен вам сообщить, что власть в Киеве переменилась, и вы арестованы. Будьте любезны, сдайте оружие и не пытайтесь оказать сопротивление». Тот попытался что-то сказать ему в ответ, но из-за немевшего рта лишь вырвалось какое-то блеяние, перешедшее в невнятное хриплое мяуканье. Офицер сардонически улыбнулся и, обернувшись в сторону дверей, сказал. Товарищ сержант, обыщите это тело. При слове товарищ два других визитёра улыбнулись так, словно услышали самую приятную для их уха мелодию. Конечно же, для настоящего большевика обращение товарищ это не какой-нибудь господин, пан или гер. Так эти люди узнают своих, а полковник Бережно явно был для Пятакова и Фрунзе своим, а не временным союзником или попутчиком. Из-за спины Бережного, подобно джинам из бутылки, появилось трое здоровенных хлопцев в такой же, как у полковника, пятнистой форме. Один из них, с тремя узкими лычками унтера, и оказался тем самым сержантом. Бойцы немедленно развернули петлю рыморды к стене и заставив встать, оперевшись руками в стену и раздвинув ноги на ширину плеч, профессионально обыскали, начиная от сапог и до самой макушки. Минуту спустя на письменном столе появился извлечённый из бокового кармана френча паны генерального секретаря небольшой Браунинг. Всё таворишь, полковник? Чисто? сказал сержант. Только одна такая вот пуговка, больше ничего нет. И он рукоятью вперёд протянул пистолет своему командиру. Постепенно начавший приходить в себя пан Петлюра счёл момент подходящим для начала своего сольного выступления. Прокашлявшись, он тонким козлитоном проблакотал, пытаясь изобразить всем своим видом восторг. Товарищи, как я рад вас видеть! Мы так ждали, когда наши братья из России придут в Киев и помогут нам сбросить ненавистную власть буржуев и капиталистов. Полковник посмотрел на Фрунзе и с усмешкой сказал ему «Вот, Михаил Васильевич, полюбуйтесь, он еще и разговаривает. Обратите внимание, товарищи, пан Петлюра сейчас демонстрирует нам мастер-класс политической проституции. Только мы с вами не сторонники продажной любви, поскольку продавший единожды будет продавать еще и еще». «Вы правы, Вячеслав Николаевич», — разведя руками, сказал Фрунзе. Товарищ сержант, будьте добры, проводите гражданина Петлюру за компанию с другими деятелями, с вещами на выход. А мы тут с товарищами немного посидим, покумекаем. 27 14 ноября 1917 года. Утро. Киев. Железнодорожный вокзал Киев-Пассажирский. Михаил Афанасьевич Булгаков. Киев встретил меня с женой первым снегом, парящей лентой Днепра и граем в ворон, кружащихся над крышами домов и многочисленных церквей. Нас принесло сюда в тот самый момент, когда матерь городов русских переживала очередную пертрубацию. Новыми приметами времени, увиденными нами в городе моего детства, были тяжелый, вооруженный морскими орудиями бронепоезд, стоящий на втором пути прямо напротив вокзала. А также патрули Красной гвардии на привокзальном перроне, проплывающем мимо окон вагона. Стволы орудий на бронепоезде зачехлены и присыпаны снежком. А на белом, покрытом странными серыми разводами борту красуется крупная надпись: Красный Балтиец. Мгновенный запомнившийся мне эпизод. У одного из вагонов кучка матросов, сутулившихся от холода, с молицами окрутки. И среди этой компании я с удивлением замечаю дымящего папиросы молоденького офицера. После того привычного уже хаоса, наступившего в России при Керенском, зрелище сие, надо сказать, выглядит просто фантасмагорично. Эти матросы и этот офицерик явно не от мира сего. Эта картина нереальна еще и для дофевральских времен. Морские офицеры — это белая кость, и в старые добрые времена любой из них, понебратствующий с нижними чинами, подвергся бы немедленному астракизму со стороны сослуживцев. Компании курельщиков осталось позади, а я понял, что совсем ничего не понял в только что промелькнувшем мимо меня эпизоде. Паровоз дал длинный гудок, и лязгнув сцепками в последние судороги, поезд наконец остановился. Приехали. Гомонящая толпа разночинного народа, кое-м вагон был набит по самую крышу, повскакивала с мест и с узлами, мешками и баулами рванулась к выходу. Дезертиры и притворяющиеся таковыми офицеры, мешочники-спекулянты, селяне соседних сёл И просто обыватели, наподобие нас, Стаси, едущие в Киев по своим делам, все они стремились как можно скорее покинуть поезд и затеряться в миллионном городе. В это смутное время, когда Россия, подобно исполинской змее, сбрасывает с себя старую кожу, такие, как я, чувствуют себя крайне неуютно. Хочется найти уютную норку, забиться в нее и не казать на улицу носа. Будучи по натуре сугубым индивидуалистом, я все же ощутил на мгновение острый приступ зависти к этим людям, сбившимся перед лицом внешней угрозы в хорошо организованную стаю. Я подумал, что сейчас прямо на моих глазах хаос революции стремительно сворачивается в нечто новое и незнакомое, пусть и не враждебное, но нам совершенно чуждое. Не желая, чтобы нас затоптали в этой безумной свалке, мы с Тасечкой решили обождать, пока толпа схлынет, и покинули вагон поезда одними из последних, и правильно сделали. Вывалившаяся из поезда человеческая масса натолкнулась на заграждение из колючей проволоки и на вооружённые патрули, после чего была остановлена и скрупулёзно просеяна, словно через мелкое сито. Из вагонного окна было видно, как солдаты, одетые в непривычные куццы и ватные фуфайки цвета хаки, ловко отделяют замаскированных офицеров и интиллигентов от дезертиров, а дезертиров от простых обывателей и приехавших на базар селян. И если те самые обыватели и селяне пропускались в город беспрепятственно, то две первые категории наших попутчиков безжалостно выдёргивались при проверке патрулями из толпы. Дезертиров и явных люмпинов, людей в фуфайках отводили налево, а людей интеллигентного вида и похожих на офицеров, кое их в поезде было не так много, направо. Я понял, что нам с Стасией не миновать попасть в компанию подобных нам интеллигентов. И кто знает, чем это может нам грозить в наше жестокое и смутное время. Бросалось в глаза и то, что примерно сотни вооружённых людей в фуфайках, которых я заочно окрестил красногвардейцами. Руководят полтора-два десятка человек обмундированных и вооружённых иначе, чем их подчинённые, обшитые тканью тёмно-зелёного цвета с коричневыми и чёрными разводами, но явными металлические шлемы, такого же цвета куртки и невиденные мною ранее короткие карабины с магазинами почти как у ружья пулемёта Мацина, но только примкнуты наоборот, ни к верхней, ни к нижней части ложа. Наблюдая в оконное окно за происходящим на перроне, я сначала не понял, что именно, помимо небольшой группы вооружённых людей и тонкой линии колючей проволоки, сдерживает тысячную толпу от обычного необузданного русского возмущения по поводу произвола, кое его раньше не позволяли себе даже кровавые царские сатрапы. Всё стало понятно, когда мы станечкой одними из последних ступили на почти опустевший, замусоренный и заплёванный перрон. Вдохнув вместо пропахшей вонью и табачным дымом вагонной духоты, Свежего ноябрьского воздуха я невольно осмотрелся по сторонам и сразу же понял причину столь деликатного поведения толпы. Чуть поодаль у самого края перрона стоял большой угловатый броневик, окрашенный в те же цвета, что и бронепоезд. Торчащие из его башенки пару пулемётов смотрело сейчас прямо на толпу, причём один из этих пулемётов был очень крупного калибра. Картина маслом была дополнена примерно двумя десятками тикинцев, Во всём своём первобытном великолепии горцующих верхом на своих лехих скакунах. Всё ясно. Дикая дивизия. Эти сыны знойных пустынь только и мечтают, кого бы зарубить за малейшее неподчинение. Их смуглый горбанос и предводитель, презрительно смотревший с высоты конской холки на волнующуюся человеческую массу, казался, если не самим сатаной, то как минимум его родным племянником. И реальность всего происходящего ещё больше подчёркивалась контрастом между средневековыми воинами и созданной современной цивилизацией машиной для убийства. Сделав нанегнувшихся ногах несколько шагов, мы с Татьяной оказались напротив прохода в колючей проволоке, через который после нескольких вопросов, заданных старшим патруля, наших попутчиков или пропускали дальше в город, или задержав, делили на две группы. Среди небольшой кучки задержанных лиц, имевших явную офицерскую выправку, Я заметил Сергея Сергеевича, нашего случайного знакомого по вагону. Вот и наша стасио очередь. Узкий зигзагообразный проход в колючем заграждении. Даже захочешь, не побежишь. Оглушительно орут сидящие на деревьях вороны, и почему-то их гай, кажется мне, похоронным маршем. Господи, прости нас и помилуй грешных. Командующий патрулём пятнистый унтер задаёт мне какой-то вопрос, я же не расслышав, переспрашиваю. Что? Унтер был с нами как-то неожиданно терпелив и вежлив, но взгляд его, брошенный на меня и прижавшуюся ко мне Тасю, внимателен как рентген. Фамилия, имя, отчество, повторил он. Род занятий, место службы, цель приезда в Киев. Булгаков Михаил Афанасьевич. отвечаю я, стараясь сделать так, чтобы мой голос при этом не дрогнул. Я, собственно, врач, сейчас пока без места в Киев приехал к матери. Я перевёл дух и посмотрел на Тасю. А это моя супруга Татьяна, она, э, сестра милосердия. Булгаков, переспрашивая Унтерс с таким довольным видом, как будто только что сорвал банк в преференц. На мгновение на его месте мне вдруг привиделся, потирающий лапы в предвкушении миски сметаны здоровенный чёрный кот. Булгаков, подтвердил я, и голос мой при этом предательски дрогнул. Отлично, отлично, с довольным видом сказал Унтер всё же потеряв руки. «Прошу не обижаться, время такое, но вы и ваш супруг задержаны, так сказать, до выяснения личности». Не успел я испугаться, как Унтер неожиданно козырнул нам Стасей и в полголоса добавил фразу, которая, признаюсь, полностью поставила меня в тупик. «Даже если вы и не тот, Булгаков, то врачи и сестры милосердия нужны нам не меньше, чем писатели». С этих непонятных слов я вдруг почувствовал, что мир померк вокруг меня. Многие сами повели нас туда, куда указывали нам вооруженные винтовками провожатые. Сначала нас присоединили к двум десяткам задержанных, среди которых был наш знакомый по вагону Сергей Сергеевич. Потом нас всех вместе завели в жарко натопленное здание вокзала. Ударившее нам в лицо тепло показалось мне преддверием адского пекла. Очнулся я от того, что окружающие меня люди вдруг начали переговариваться, а Тася до боли сжала мою руку. Я вскинул голову. На встречу нам по лестнице в сопровождении ещё одного пятнистого военного спускался самый настоящий генерал, причем не просто генерал, а известный всей России герой брусиловского прорыва Антон Иванович Деникин, командовавший в те славные времена знаменитой железной бригадой. Вот так номер. «Ну-с, господа офицеры», — сказал он, не доходя до нас три-четыре шага и обводя всю честную кампанию суровым взглядом. «Следуйте за мной. Как говорят моряки, добро пожаловать на борт». «Не знаю, чем это закончится, но могу обещать лишь одно. Скучно нам с вами не будет». Генерал улыбнулся, затем повернул голову в сторону своего спутника. «А с господами штатскими побеседует лейтенант Горохов. Так что прошу, как говорится, в таких случаях любить и жаловать». 27, 14 ноября 1917 года. Вечер. Железнодорожная станция «Киев-Товарный». Салон-вагон нарком Вайенмора МВ Фрунзе. Полковник Бережной Вячеслав Николаевич. Уже второй день мы в Киеве. Порядок в бывшем стольном граде князя Владимира уже почти наведен. А вот то, что сейчас творится вокруг Киева и вообще на Украине, так это просто ад кромешный. Иногда я чувствую себя поваром, на плите у которого кипит сразу несколько кастрюль, и даже не знаешь, за какую хвататься в первую очередь. Просто невозможно разорваться на части, чтобы оказаться везде и сразу. Но, как говаривал Мольтке старший, нельзя быть сильным везде, а потому, жав зубы, мы изо всех сил стараемся делать своё дело. Тем более, что наша бригада становится очагом кристаллизации нового порядка, собирая к себе и красногвардейцев под командованием Пятакова старшего, и потерявших политическую ориентацию в бурном постреволюционном море русских офицеров. которые именно в большевиках увидели тех людей, которые найдут выход из всеобщего хаоса и бардака. Это закономерно. Так было бы и в нашем прошлом, если бы не беспричинные зверства некоторых товарищей вроде Троцкого, Свердлова, Урицкого и Уншлихта. По этой причине мы с товарищем Фрунзе и организовали этокое небольшое производственное совещание. Хотя Михаил Васильевич пока ещё недостаточно хорошо разбирается в военных делах, но в политических раскладах ориентируется неплохо. А это сейчас главное разнести всё вокруг дальнобойной морской артиллерии дело не хитро, а без лишней крови навести порядок это высший пилотаж. Сидим мы сейчас за столом с Фрунзе, попиваем чаёк из самовара и потихоньку колякаем о делах наших скорбных. Из Петрограда отсталиные тамбовцева поступило вводное по поводу событий в Виннице. Тамошний гарнизон от Бездлия пытался захватить местные винные склады, а когда толпу солдат и местной гопоты, алчущую напиться на халяву, разогнал местный бронеотряд, то служивые разобиделись и попытались поднять бунт. Самое хреновое то, что предводители бунтовщиков качают права, называя себя революционерами-большевиками, которые извинели кандалами в Сибири и проливали мешками кровь за пролетариат. Главный заводила у них некто Евгений Готлибовн Бош. Сажительница Пятакова младшего, в нашем прошлом, эта психически больная дамочка, сторонница Бухарина, была одним из инициаторов создания независимой Украинской ССР, что нам сейчас по вполне понятным причинам абсолютно ни к чему. Советская Россия должна быть единой и неделимой. Пока мы придерживаемся этого принципа, в России невозможно масштабное белое движение. Именно эту мысль нам удалось очень хорошо донести до товарища Сталина и его единомышленников. которые собственные и сами не горят желанием кромсать огромную империю на лоскуты. Но вернёмся к Винницким делам. Товарищи в Петрограде беспокоятся за стоящую в районе Винницы эскадру воздушных судов, тяжёлых бомбардировщиков Илья Муромец, а также на хранящиеся на складах эскадры большой запас оружия, сотни пулемётов с боезапасом. А он был бы нам весьма кстати. Нам надо создавать конные части на вооружении которых будут стоять пулемётные тачанки. Сами тачанки мы найдем, лошадей тоже, а вот пулеметы... А тут сразу 250 пулеметов, и не дай бог все это богатство вдруг попадет не в те руки. Вот мы и беспокоимся, тем более что в Виннице сейчас находится штаб 34-го армейского корпуса, который его командующий генерал-лейтенант Павел Петрович Скоропадский сейчас с большим трудом пытается превратить в первый украинский корпус. До нашего прибытия в Киев он напрямую подчинялся пану Петлюре, который в настоящий момент вместе с прочими своими подельниками ожидает гласного уголовного процесса по делу об организации незаконных вооружённых формирований. И хотя бывший генеральный секретарь Центральной рады после душеспасительной беседы с нашими специалистами отправил Скоропадскому телеграмму с приказом разоружиться и разойтись по домам, всё же нам стоит сохранять бдительность. Разоружение касается не только украинских частей Скоропадского, Вообще любые национальные формирования, не подчиняющиеся единому командованию в Питере, следует разоружить и распустить, а в случае отказа пускай пеняют на себя. Но не хотелось бы. Вот тот же вопрос, как бы избежать большой крови, интересует сейчас и Михаила Васильевича. Хотя Да, Михаил Васильевич, сказал я. Павел Петрович Скоропадский, и насколько известен из нашей истории, негативно относился к украинскому национализму. По своим политическим взглядам он является монархистом. Мы попросили бывшего российского императора Николая Александровича Романова написать записку Скоропадскому. Не стоит забывать, что он с 1905 года состоял в свете императора Николая II. Кстати, вот нашёл любопытное высказывание Павла Петровича об украинских националистах. Я достал записную книжку и процитировал слова Скоропадского. Русское украинство исключительно продукт привезённый нам из Галиции. Культуру коковой, целиком пересаживать нам не имеет никакого смысла. Никаких данных на успех нет, и это является просто преступлением, так как там собственной культуры нет. Ведь галичане живут объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их ясно это отражает, где на пять слов четыре польского или немецкого происхождения. И ещё Я перевернул страницу блокнота и процитировал Фрунзе ещё одно высказывание генерала. Насколько я считаю необходимым, чтобы дети дома и в школе говорили на том же самом языке, на котором мать их учила, знали бы подробную историю своей Украины и её географию, насколько я полагаю, необходимым, чтобы украинцы работали над созданием своей собственной культуры. Настолько же я считаю бессмысленным и гибельным для Украины оторваться от России, особенно в культурном отношении. При свободном развитии русской и украинской культуры мы можем расцвести. Если же мы теперь откажемся от первой культуры, мы будем лишь подстилкой для других наций и никогда ничего великого создать не сумеем. А что, Вячеслав Николаевич, правильно рассуждает Скоропадский, сказал Фрунзе. Думаю, надо его привлечь на свою сторону. В общем, посмотрим, ответил я. Надо будет лично побеседовать с генералом. Он достаточно авторитетен на Украине, и если Скоропадский будет как минимум лоялен к нам, то многие также станут лояльно относиться к новой власти. А для нас любой, кто не против нас, тот за нас. Михаил Васильевич, сказал я. Гораздо больше сейчас меня беспокоит Крым. Там сейчас творится такой бедлам, что впору в Севастополь и Симферополь отправлять не батальон красногвардейцев, а санитарный эшелон, укомплектованный опытными врачами-психиатрами и санитарами, имеющими на готове рубашки с очень длинными рукавами. Но только, боюсь, не поможет. Вот представьте себе такую картину. Сейчас в Севастопольской бухте стоят корабли бывшего императорского терноморского флота под четырьмя разными флагами. Одни под красными, другие под андреевскими, третьи под жовто-блокитными, а четвертые словно пираты какие-то. под черными флагами анархии. Ну и на Сухопутье тоже сразу несколько властей. Тут и спешно созданный КМК, Крымский мусульманский исполнительный комитет, претендовавший на автономию Крыма. Тут и комиссар Центральной Рады капитан второго ранга Акимов, присланный из Киева и грозивший самыми страшными карами всем, кто не подчинится законному правительству в Киеве. Тут и местные, назначенные еще керенским власти. Тут и комитеты, солдатские, матросские, бог знает еще какие. Бардак одним словом, и все считают себя самыми главными, а по сему никому не желают подчиняться. Толпы расхристанных братишек бродят по крымским посёлкам и городам. Но если дело так дальше пойдёт, то выханали убийств ждать придёт недолго. Действительно, Вячеслав Николаевич, положение в Крыму просто нетерпимое, тяжело вздохнул Фрунзе. И что хуже всего, усугубляется с каждым днём. Командующим Черноморским флотом декретом совнаркома назначен контр-адмирал Пилкин. И хотя я не одобряю это решение, но товарищу Сталину очевидно виднее. Надо срочно отправлять туда как минимум один батальон вашей бригады, который приведёт в чувство местных товарищей и возьмёт под контроль сам Севастополь, корабли Черноморского флота и склады. Между прочим, там огромные запасы продовольствия, боеприпасов, вещевого имущества и топлива. Партия большевиков поставила перед нами задачу, чтобы Черноморский флот не был потерян для Советской России. "Понимаю, Михаил Васильевич", ответил я. "Только хватит ли у нас наличных сил, чтобы привести в порядок и Крым, и Центральную Украину, и Одессу, где сейчас правит бал румчерод? Батальон туда, батальон сюда. Двое суток сидим в Киеве, чтобы наладить тут хоть какое-то подобие советской власти. И в Крым наводить порядок на Черноморском флоте надо, и на Кавказ надо". И в Одессе Румын оборазумить надо, а то вон что вы думали, построить Романию Эмару, великую Румынию времён Трояна и царя Дцыбала. И в Винницу к Скоропадскому надо, и Чехов в Житомире разоружить надо. И здесь в Киеве надо резерв держать, а то далеко ль до греха мог мятеж поднять не добитки. По следушке Керенского всё в стране расползается словно гнилая тряпка. Голова кругом идёт. А сколько мы уже видели разных местных советов, которые, получив в руки власть, Занимаются чёрт-течём. Сказать честно, зла не хватает. Представьте себе, какой-нибудь бывший счетовод объявляет себя главой независимой республики Великая Лайна, начинает издавать декреты типа об обобществлении кур, печатает на газетной бумаге свои деньги, создаёт армию о 60 гвардейцев и отправляется воевать с соседним хутором, который оказывается тоже уже и не хутор вовсе, а независимая крестьянская республика Дурнёвка. Одно дело повесить после публичного суда военного трибунала за вооружённый мятеж и создание незаконных вооружённых формирований руководителей Центральной рады, Петлюру Грушевского и Винниченка, и совсем другое возиться с каким-то местечковым паном атаманом Грицаным Таврическим, дорвавшимся до власти над отдельным взятым хутором. Фрунзе посмеиваясь слушал меня, но потом, став снова серьёзным, сказал: "Знаете, Вячеслав Николаевич, до революции мне казалось, что для нас, большевиков, Самым трудным будет вырвать власть у самодержавия. Как же я ошибался. Удержать власть и управлять страной задача во много раз труднее. Теперь всё по-иному. Вчерашние союзники вдруг становятся злейшими врагами, а враги товарищами по оружию. Даже глава округа модёт. Это действительно так, Михаил Васильевич, сказал я. Мне ведь тоже раньше приходилось больше заниматься совсем другими делами. А причина всего, о чём вы говорили, это то, что одни товарищи пошли в революцию, чтобы принести народу счастье, каким бы оно ему ни виделось, а другие лишь за тем, чтобы дорваться до власти. Да и у наших оппонентов дела обстоят так же. Одним обидно за державу, а другим за спалённые мужиками имения. Впрочем, товарищ Фронзе деваться нам некуда. Взялся за гужь, не говорит, что не дюж. Итак, подытожил я, завтра утром мы формируем два батальона. С первым я еду в Винницу, разбираюсь с обрмотами из Стамышнего гарнизона, провожу переговоры с командованием из кадры воздушных кораблей. Ну и встречаюсь с генералом Скоропадским, бывшего великого князя Михаила брать с собой, пожалуй, не стоит. Его там многие знают в лицо, и появление брата царя в компании большевиков многим может и не понравиться. Пусть пока побудет в Киеве. Да и его вот декинцы нам пригодятся здесь, как своего рода СОБР, спецотряд быстрого реагирования. После Винницы надо заняться чешским легионом в Житомире. Их надо или разоружить по-хорошему, или тут для них полная свобода выбора. Только пусть потом не обижаются. Никаких иностранных вооружённых отрядов на территории Советской России быть не должно. А потом, когда закончим эти текущие дела, второй батальон при контр-адмирале Пилкине, комиссаре задорожным и нашем спецпредставителе майоре Османове отправится в Крым через Гуляй-Поле. Есть там один интересный персонаж, Да, кстати, в Крыму сейчас находится барон Врангель. Но мы потом решим, что с ним делать. Вы же, товарищ Фрунзе, с двумя оставшимися батальонами останетесь в Киеве и будете крепить тут советскую власть. Скорее к вам подойдут подкрепления, сформированные товарищем Ворошиловым в Донбассе части Красной гвардии. Да и из кадра боевых кораблей постепенно перебазируется к вам. Всё следует организовать так, чтобы в тот момент, когда я закончу все дела с чехами, у вас всё было готово для выступления на Одессу. Туда отправится старший лейтенант Бессоев, а майор Асманов после Севастополя займётся делами турецкими. Надо и там заключать мир. Я вздохнул и улыбнулся. Вот такие у нас наполеонские планы, Михаил Васильевич. А почему вы улыбаетесь, Вячеслав Николаевич? Не понял меня Фрунзе. Дело в том, что Наполеон никогда не составлял планов сражения, ответил я. Совсем никогда. Ввязаться в бой, а там посмотрим. Таким был его принцип ведения войны. Но нам такая методика категорически не подходит, подхватил мою мысль Фрунзе, поскольку мы, большевики, а социализм это планирование и контроль. Так что насчёт моего плана? спросил я. Думаю, его можно принять за основу, а по ходу его выполнения мы будем вносить коррективы, немного подумав сказал Фрунзе. Давайте, Вячеслав Николаевич, разберёмся хотя бы с одним осиным гнездом, а потом займёмся Севастополем и Крымом. Майору Османову и его людям лучше заранее выехать в Крым. По дороге они могут сделать небольшую остановку в Гуляйполе и поближе познакомиться с тамошними товарищами, кивнул я. А потом и в Севастополь отправимся. Надо будет туда загодя отправить разведгруппу, которая ознакомится с местным колоритом и разберётся, что к чему. Ох, чувствую, не просто нам там будет, вздохнул Фрунзе. Не просто, но другого выхода у нас нет, согласился я. а потом подумал и напомнил ему любимое выражение Сталина: "Нет таких крепостей на свете, которые не смогли бы взять большевики". 28 15 ноября 1917 года. Полдень. Петроград. Совещание в Таврическом дворце. Присутствуют: председатель совнаркома И. В. Сталин, командующий особой эскадрой контр-адмирал Ларионов. Командующий Балтфлотом контр-адмирал Бахерев, академик и генерал-лейтенант по адмиралтейству АН Крылов, директор Путиловского завода подполковник корпуса морских инженеров ИИ Бобров, нарком промышленности и торговли ЛБ Красин. Товарищи, сказал председатель совнаркома, доставая из пачки Герцеговины Флор папиросу. Я собрал вас сегодня для того, чтобы решить несколько вопросов по поводу дальнейшего существования нашего флота. В гробовой тишине, чиркнув спичкой, Сталин не спеша прикурил папиросу и, сделав затяжку, продолжил. С одной стороны, наследство, полученное от императора Николая II и временного правительства, не самое благополучное. Страна изнурена и разорена трёхлетней войной. армии и флот в значительной степени подверглись разложению и потеряли боеспособность. Должен напомнить, что в марте сего года никаких большевиков во власти ещё и близко не было, а флотских офицеров уже кидали за борт и поднимали нашитки. В своём стремлении к свободе и демократии либеральная буржуазия переплюнула даже последователей князя Кропоткина. Должен сказать, что экономическое положение советской России Крайне тяжело, и наличных средств у нас очень мало. Кроме того, значительная часть квалифицированных рабочих наших крупнейших заводов в настоящее время составляет костяк формирования Красной гвардии, и отозвать их с фронта борьбы с контрреволюцией, сепаратизмом и бандитизмом мы пока не имеем возможности. Сделав последнюю затяжку, Сталин обвёл присутствующих внимательным взглядом. и раздавил окурок папиросы в пепельнице, сделанной из опиленной гильзы трёхдюймового снаряда. Большинство присутствующих слушали его внимательно и внешне спокойно. Только на лице контр-адмирала Бахерева отражались почти детские недоумение и обида. Все же прочие, включая контр-адмирала Ларионова, так или иначе были прекрасно знакомы с изложенными Сталиным фактами и признавали их справедливость. Экономическое положение Советской России действительно было очень тяжёлым. Ещё совсем недавно стране угрожал транспортный коллапс. Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников Викжель, большинство в котором имели право эсэры, грозил совнаркому всеобщей забастовкой. Это могло закончиться коллапсом транспортных и пассажирских перевозок, прекращением поставок в крупные города России продовольствия, топлива и прочих материалов, что грозило остановкой промышленности, голодом, холодом и окончательным крахом государства. Всё это, правда, в значительно меньших масштабах, уже проделывалось 9 месяцев назад и привело к краху династии Романовых и к установлению власти пустоголовых болтунов из Государственной думы, сформировавших впоследствии временное правительство. Кроме того, Викжель, выйдя за рамки нормальной профсоюзной деятельности, попытался полностью перехватить управление железными дорогами и взять на себя функции Министерства путей сообщения. Это переполнило чашу терпения большевиков и их союзников из будущего. В ответ уже в середине октября в качестве противовеса Викжелю по инициативе Ленина был создан Всероссийский профсоюз железнодорожных рабочих. Викжелдор. В таких делах Ленин всё ещё имел неприкосновенный авторитет в массах и был чрезвычайно хорош в качестве исполнителя. После перехвата управления профсоюзным движением Викжель разгромили органы НКВД, а его руководство было арестовано. Кстати, в ходе этого процесса сотрудником НКВД удалось захватить на конспиративной квартире известного боевика эсера и талантливого писателя Бориса Савенкова, не состоявшего с демократического диктатора, которого определённые силы в руководстве Антанты видели преемником Керенского. По результатам расследования дела Викжеля за подрывную деятельность и саботаж с чрезвычайным декретом совнаркома были запрещены и распущены партии эседов-меньшевиков. правых, а вместе с ними и левых эсеров. Руководителей и видных функционеров этих партий, как изящно выразился Александр Васильевич Тамбовцев, интернировали. Редовым же эсерам и меньшевикам, как и прочей читающей публике, предложили ознакомиться с материалами, полученными в ходе следствия. Стенограммы допросов и покаянные письма подследственных регулярно публиковались в газете Правда. Из них следовало, что лидеры эсеров и меньшевиков фактически находились на содержании у разведок Англии, Франции и США. К тому же, следовало учитывать, что влияние большевиков, обещавших прекратить войну и оперативно выполнивших своё обещание, выросло к моменту заключения Рижского мира до заоблачных высот, и, соответственно, влияние меньшевиков и эсеров, ратовавших за продолжение войны в интересах той же Антанты, тут же упало ниже плинтуса. Так что недовольных роспуском этих партий оказалось не так уж и много. Судебная система Советской России только налаживалась, но уже действовали народные трибуналы, где проходили открытые рассмотрения дел, как уголовных, так и политических. Виновных отправляли на север. Железную дорогу на Мурманск ещё не достроили, а основную рабочую силу в виде германских военнослужащих отправили в Фаттерланд. Бытовые условия на этой стройке века были таковы, что даже неприхотливые китайские рабочие мёрзли как мухи от холода и болезней. Кое-где бывшие члены запрещённых и распущенных партий попытались было мутить воду, но все, кого местные власти ловили с оружием в руках, судили по всей строгости революционного закона. Чаще всего таких мятежников без особых церемоний ставили лицом к исклёванной пулями кирпичной стенке. Было уже несколько случаев спонтанного суда-линча за попытку агитации на митингах против рижского мира. При этом особенно свирепствовали женщины-солдатки, уже считающие дни, когда ненаглядные мужья и сыновья, которым всё же повезло уцелеть в мировой бойне, вернутся наконец в родной дом. Тем временем Сталин, выдержав паузу, продолжил своё выступление. С другой стороны, в условиях всё усиливающегося натиска международного империализма для нас становится важным, как никогда, усиление наших армий и флота. Только нанеся чувствительные поражения германской армии и флоту, нам удалось, что называется, малой кровью выйти из мировой войны. Но несмотря на то, что основные силы германцев, австрийцев и турок сражаются теперь против наших бывших союзников, нацискантанты на нас будет только возрастать. В Лондоне, Вашингтоне и Париже теперь никогда не смирятся с существованием Советской России. Товарищ Ларёнов, например, считает, что международный капитал в любом случае не будет мириться с существованием сильной и независимой России вне всякой связи с существующей в ней формой правления. Буржуазия, в отличие от пролетариата, неоднородна и не отличается вегетарианскими замашками. Её главная цель получение прибыли любыми способами, а наивысший процент прибыли получается, как правило, в процессе грабежа. Вся нынешняя мировая война и затевалась с целью грабежа одних капиталистов другими, причём грабить они собирались не только противников, но и союзников. Теперь же, когда добыча выскользнула прямо из их рук, главные инициаторы мировой бойни пришли в неописуемую ярость. Недавнее отражение атаки британской эскадры на Мурманск было только первым эпизодом этой необъявленной войны. В таких условиях, когда наши основные противники не имеют с нами общей сухопутной границы и связаны войной с Германией, при этом, однако, имея самый мощный в мире военно-морской флот, как никогда возрастает роль нашего собственного флота в отражении возможной агрессии стран Антанты. В ближайшее время, а именно в течение весны-лето следующего, 18-го года, мы ожидаем возобновления атак англичан и французов на Мурманск. А также попыток японцев и американцев напасть на наш Дальний Восток. Возможные попытки англичан влезть на Каспий и тем самым оставить Советскую Россию без нефти. Балтика в настоящий момент при строгом нейтралитете Швеции и Дании является фактически внутренним озером России и Германии, а Чёрное море в свою очередь внутренним озером Советской России и Турции. Следовательно, Балтийский и Черноморский флоты Временно утратили свою ведущую роль. Зато резко возросла роль Сибирской флотилии и флотилии Ледовитого океана, силы которых в настоящий момент крайне слабы. Сталин обвёл взглядом присутствующих. Итак, товарищи, при всех прочих обстоятельствах положение в стране сейчас крайне тяжёлое. Если упустим из-за временных трудностей Владивосток и Мурманск, то воевать потом за их возвращение придется долго и большой кровью. Кроме того, даже успешное отражение текущих угроз не снимает с нас ответственности за будущее. Даже если нам сейчас и удастся отстоять свои границы, после окончания мировой войны международный империализм залижет раны, соберется с силами и в дальнейшем еще раз попробует повторить атаку на советскую Россию. Поэтому мы... Ни в коем случае не должны прекращать постройку уже заложенных и спущенных на воду кораблей, а наши уважаемые кораблестроители пусть начинают думать о будущем нашем флоте. Сталин взял в руки папиросу, повертел её в пальцах, хотел закурить, но потом, подумав, отложил в сторону и сказал: "На этом у меня всё, товарищи. Теперь хотелось бы послушать выступления специалистов. Начнём, пожалуй, с товарища Ларионова". Итак, сказал командующий особого эскадры, собираясь с мыслями. Давайте обо всём по порядку. Как тут уже сказал товарищ Сталин, сейчас русские корабли находятся не там, где им следовало бы быть. Фактически все реальные задачи в пределах Балтийского ТВД можно решить при помощи эсминцев, лёгких крейсеров, минных заградителей, малых подлодок и аэропланов. Тяжёлые крейсера, вроде Рюрика II или Ленкоры, чувствуют себя в Балтийской луже примерно как бегемоты в Ванне. Следовательно, он обвёл взглядом присутствующих. Можно и нужно планировать прорыв на север наиболее боеспособных кораблей Балтфлота. Но тому будет мешать несколько обстоятельств. Первое подобный поход ранее уже осуществлённый несколькими кораблями из кадра особого назначения наверняка насторожит британцев. Последствия этого прорыва для островитян были печальными. Так что в следующий раз вместо спокойного прохода оародами мы можем рассчитывать только на встречное сражение в компании с немецким флотом против всего британского флота. То есть повторное Ютландское сражение. Конечно, у нас есть возможности решить исход такого противостояния в свою пользу, но не хотелось бы раньше времени раскрывать наши козыри, да и окончательно ослаблять Британию в их морском противостоянии с немцами нам не выгодно. Ведь, скажем откровенно, чем дольше империалистические хищники дерутся между собой, тем меньше вероятность, что они нападут на нас. Виктор Сергеевич, вы действительно уверены, что британцы сумеют обнаружить наш отряд и попытаются перехватить его? Осторожно спросил контр-адмирал Бахерев. Тот вздохнул. Михаил Коронатович, то, что британская разведка Неполучит сведений о проходе наших линкоров и крейсеров через Кильский канал, и я, простите, просто не верю. Я думаю, что при получении известия о таком событии британское адмиралтейство тут же примет соответствующие меры. Не считайте, пожалуйста, идиотами первого лорда адмиралтейства сэра Эрика Гицса и главу военного кабинета лорда Альфреда Милнера. Как только они обнаружат наши корабли в Северном море, то, как минимум, встречутся с соединением линейных крейсеров, базирующихся на Расайт. Можно гарантировать. 7 линейных крейсеров, 4 новейших быстроходных линкора, а также 12 лёгких крейсеров не оставят нам шанса на прорыв силой. Искадренная скорость соединения будет около 25 узлов. Калибр орудий от 12 до 15 дюймов. Если нашу эскадру будут сопровождать германские линкоры, то британцы смогут парировать это выдвижением второго эшелона, состоящего из 24 линкоров разных типов. самый слабый из которых примерно равен нашему Севастополю. Как я уже говорил, всё это может вылиться только в повторное Ютландское сражение, в ходе которого британский флот имел двойное превосходство над германским. Сталин внимательно посмотрел на адмирала Ларионова и спросил: "А нам оно надо это сражение?" "Нет, товарищ Сталин", ответил тот. "Заниматься взаимным мордобоем с британцами должны исключительно немцы. Наше дело провести корабли в Мурманск по возможности избегая разных случайностей и приключений. Очень хорошо, товарищ Ларионов, кивнул Сталин. И вы знаете, как это добиться? Адмирал пожал плечами. При содействии германских коллег и некоторым везению вполне можно изобразить ложную операцию. В это время, в святой наивности, немцы вообще не подозревают, что при использовании радио их пилингуют, перехватывают и расшифровывают. и стучат, стучат, стучат ключами сами на себя. Британцы же полностью уверены, что полученные таким путем сведения есть истина в последней инстанции. Небольшая радиоигра с участием нескольких эсминцев. Например, имитация выдвижения основных сил германского флота по направлению Гель-Голланду и параллельно сброс дезинформации британцам по каналам, которые мы получили от их пойманного шпиона Рейли. о том, что готовится высадка германского десанта на побережье Фландрии для обхода левого фланга в войск Антанты. Британцы будут уверены, что полученные таким путем сведения точны. Сто процентной гарантии, конечно, дать нельзя, но, скорее всего, британцы, как это случилось в 1916 году у побережья Ютландии, кинут на перехват все наличные силы. Мы же тем временем, тихонько, в режиме полного радиомолчания, проберемся вдоль побережья Норвегии, в Мурманск. На всякий случай, для пущей гарантии, можно подстраховать операцию с помощью подводной лодки «Алроса» и надводных кораблей особой эскадры, которые позже смогут вернуться на Балтику. Потратив двое-трое суток на поиски немецкого флота, адмирал Битти поймет, что его провели за нос. Но гнаться за нашей эскадрой будет уже поздно. Немцы, конечно, могут дополнить этот план какими-нибудь своими импровизациями, вроде выставления минных полей с подлодок и налетов цепелинов на британские базы. Но это уже их дело. Бахриев что-то прикинул про себя, а потом кивнул. "Что ж, Виктор Сергеевич", сказал он. "Затея, хоть и рискованная, но при содействии немцев операция по прорыву в Мурманск вполне может и получиться. Будьте любезны, назовите уже упомянутые вами прочие обстоятельства, мешающие перемещению нашего флота на север. Это касается наших линейных кораблей типа Севастополь", ответил Ларионов. В первую очередь из-за того, что они по своим ТТХ гораздо слабее британских линкоров. Не будем сейчас искать причины и оправдания тому, что наши единственные дредноуты Балтийского флота устарели ещё в момент постройки. Товарищ Ларионов, прервал своё молчание Сталин. Вы считаете, что эти 4 линкора совершенно не нужны нашей Советской республике? Ведь иметь 4 пусть и слабых линкора это лучше, чем вообще не иметь. Вопрос, товарищ Сталин, заключается в том, где, когда и какими силами производить модернизацию этих кораблей и стоит ли их вообще брать в этот поход, ответил контр-адмирал Ларионов. В настоящее время Мурманск не обладает необходимыми судостроительными мощностями. Там вообще нет никаких условий для постоянного базирования крупного корабельного соединения, за исключением чрезвычайно удобной местности. Это и есть ещё одно обстоятельство, которое может помешать нам перебросить на север сколько-нибудь большое количество крупных кораблей. В условиях почти полной изоляции от большой земли и отсутствия соответствующей инфраструктуры нет никаких возможностей и для проведения даже мелкого ремонта боевых кораблей. Сталин задумался, а потом спросил: "Скажите, товарищ Ларионов, Северный моря нам ведь очень нужен?" "Очень", ответил адмирал. Я подавал вам о них соответствующую записку ещё перед походом Североморска и адмирала Ушакова. Я помню, кивнул Сталин. Будет вам ваша инфраструктура. Конечно, не сразу, но будет. Ваша задача и задача ваших коллег, товарищ Ларионов, не допустить, чтобы на нашем севере хозяйничали англичане и норвежцы. А уж мы постараемся сделать из Мурманска образцовый советский промышленный город. Так что Линкуры стоит взять с собой в этот поход. В любом случае, там они принесут куда больше пользы, чем на якоре у Кронштадта или в Гельсингфорсе. Что же касается кораблей особого эскадры, то, как мне кажется, с их переводом на север спешить пока не стоит. По крайней мере, Кيلским каналом вы своего адмирала Кузнецова всё равно не проведёте, а это значит, что он будет вынужден оставаться на Балтийском море, как минимум, до конца войны. Ларионов покачал головой. Нет, товарищ Сталин, в своё время немцы построили Кильский канал с большим запасом. Техническая возможность вывести авианосец в Северное море в обход датских проливов у нас имеется. Вопрос лишь в том, есть ли в этом политическая и стратегическая целесообразность. Сталин задумчиво постучал мунштуком по пиросы по столу. Товарищ Ларионов, пока ваша эскадра на Балтике Она гарантирует нам приличное поведение со стороны наших германских партнёров. Мы, конечно, понимаем, что для обеспечения прорывающейся эскадры понадобится, если можно так выразиться, корабли по водыри, оборудованные вашими радарами. Используйте в этом качестве один или оба ваших учебных корабля. Потом председатель совнаркома внимательно посмотрел на академика Крылова. Ваша задача, уважаемый Алексей Николаевич, завтра же встретиться с адмиралами и определиться с тем, что необходимо переделать в уже готовых и строящихся кораблях. Особенно же советую прислушаться к мнению товарища Ларионова. Советской России больше не нужны корабли, устаревающие еще до окончания постройки. Например, мы все прекрасно понимаем, что 20-й век – это век авиации. И в то же время на ваших новых кораблях уделяется совершенно недостаточное внимание зенитному вооружению. Подумайте об этом на досуге, товарищ Крылов, а сейчас идите. Товарищи Бобров и Красин тоже могут быть свободными. Товарищи же адмиралов пока попросим остаться. С ними у нас будет отдельный разговор. Товарищ Бахерев, сказал Сталин, когда кораблестроители и Красин покинули помещение. Хотел бы знать ваше мнение по поводу того, какие именно корабли необходимо передать на Северный флот. Вы ответите сейчас или вам нужно дать время подумать? Учтите, скорее всего, вам этим флотом придётся командовать. Никак нет, госпо, то есть товарищ Сталин, ответил тот. С переводом линкоров в Мурманск вы, похоже, уже решили. А СЕ значит, что 4 линейных корабля в эскадри уже есть. К ним можно добавить и Андрея Первозванного с Республикой, это который бывший Павел I. Отряд крейсеров может состоять из трёх броненосных и двух бронепалубных крейсеров: Рюрик 2, Адмирал Макаров, Боян 2, Богатырь и Олег. С учётом уже базирующихся в Мурманске Осколь, Дач и Смы и Манзунда, мы будем иметь в Баренцевом море флот в составе шести относительно новых линейных кораблей, двух старых броненосцев, трёх броненосных и трёх бронепалубных крейсеров. Что же касается эскадриленных миноносцев, которых должно быть от 8 до 12 единиц, а также вспомогательных кораблей, то их список будет представлен вам несколько позже, дня через 3. На этом у меня пока всё. Председатель совнаркома вопросительно посмотрел на адмирала Ларионова. Тот отрицательно качнул головой. "Очень хорошо", сказал Сталин. "Тогда будем считать, что на сегодня это всё. Жду вас обоих ровно через трое суток с конкретным планом проведения операции. До свидания, товарищи".